Пять. Последние слова. Как Брюсов сразу умер и привыкать не пришлось. Я не знаю, от чего умер Брюсов, и не странно, что я не попыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, заглядывать грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортерам. Хочу думать, что безбарение отошел. Завоеватели умирают тихо. Знаю только, что смерть эта никого не удивила, не огорчила, не смягчила. Пословица "De morte us aut bene aut nihil", а мертвых либо хорошо, либо ничего. Поверхностно, или люди её создавшие нечитаны. Пословица "De morte us aut bene aut nihil" создана рим вам, а не Россию. У нас наоборот: "Рассумер прав, рассумер свят". Обратно римскому предостережению русское утверждение лежачего не бьют. А кто тише и ниже лежит мертвого? Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь встречна эта смерть, только доказательство нечеловечности этого человека. Не время и не место о Блоке, но в лице Блока вся наша человечность оплакивала его. В лице Брюсова оплакивать нечеловечество. и останавливую сражённое несоответствием собственного имени и глагола. Брюссову можно жалеть двумя жалостями. Первый, как сломанный перворазрядный мозговой механизм, не его, а нём. Второй, как волка, жалостью досады и жалостью растравы, то есть двумя составными чувствами, не дающими простого одного, этого простого одного. Любви со всеми ее включаемыми. Брюссов не искал и не снискал. Смерть Блока — громовой удар по сердцу. Смерть Брюссова — тишина от внезапно остановившегося станка. Часто сталкиваешься с обвинениями Брюссова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших полу Брюссов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюссова именно в СССР. Какой строй и какое миросозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воле, нежели миросозерцание, волю к краеугольным камням своим поставившее, и строй, не только бросивший в гимне лозунг: "Владыкой мира станет труд", но как бы напорт орден героев в чести, основавший орден героев труда? А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации. Вспомнить, как задолго до большевизма, его утопию «Город будущего», его исконную орелигиозность, наконец. Нет, нет и нет. Служение Брюсова коммунистической идеи не подневольное, полюбовное. Брюсову в СССР, как студенту на картине Репина, какой простор. Ширь его узостям, тесно там его простор. Просто своя своих познаше. И не Маяковский с его булыжными, явно российскими громами. Не Есенин. Если не последний певец деревни, то не последний ее певец. И уж, конечно, не Борис Пастернак. Новатор, но в царстве духа. Останутся показательными для новой, насильственной на Руси. Бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок. Все вышепоименованные – выше, а может быть шире, а может быть глубже – коммунистическая идея. Брюсов один ей – бровь в бровь, ровь в ровь. Говорю о коммунистической идее, а не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно. Тоже не знаю их политических убеждений, Маяковский и Есенин. Большевизм и коммунизм. Здесь более чем где-либо нужно смотреть в корень «больш ком». Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел третий интернационал, из первого, быть может, еще выйдет национал Россия. И окажись Брюсов, как слух о том прошел по посмертным бумагам своим, не только не коммунистам, а раз про монархистам, монархизм и контрреволюционность его бумажные. От контр, от революционера в революции монархиста Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему власть. На какой-то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходится. Для карьеры о вирту талем карьера, открытая талантом Наполеон. Брюсовский институт в царстве Смольных и Екатерининских более чем гадателен. Коммунизм же Царство спиццов с его принципом использования всего и вся, его Брюсовский институт оценил и осуществил. Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта, плебейстичность Брюсова и аристократичность Бальмонта. Брюсов как бы Наполеон плебей, а не демократ. Царственность островитянская Бальмонта и царизм Брюсова. Бальмонт как истинный революционер, час спустя революции в первой части стабилит устойчивости ее оказался против. Брюсов тот же час спустя и по той же причине оказался за. Здесь, как во всем, кроме чужей странности, еще раз друг друга исключили. Бальмонт, если не монархист, то по революционности природы. Брюсов, если монархист, то по личной обойденности коммунистами. Монархизм Брюсова арахчеевские поселения. Монархизм Бальмонта, Людвига Вагнеровский дворец. Бальмонт – ненависть к коммунизму, затем к коммунистам. Брюссов – возможность ненависти к коммунистам, никогда к коммунизму. Бюрократ-коммунист Брюссов, революционер-монархист Бальмонт. Революции делаются бальмонтами и держатся Брюссовыми. Первая примета «Страсти к власти» охотное подчинение ей чтение самой идеи власти ранга в пустолюбцы не бывают революционерами как революционеры в большинстве не бывают пустолюбцами марат сан-жуст по горлу в крови от корысти чистой после личной страсти дела их надличное только в чистоте мечты та устрашающая сила обрекающая им сердца о топ и ум единиц во имя моё Несмотря на всё чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как во имя твое, несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет бы Наполеон. Сражающая сила, во имя твое. У молодого Наполеона отвращение к революции. Глядя с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия восклицает: "Ильдеркюль ну фдре, кё де кампани, пу балеет тутсет каналья". Подумай только, что понадобилось всего два батальона, чтобы вымести всю эту нечисть. Но Тэбене, отвращение к революции в нём в этот миг равно тур к отвращению к королю, так потерявшему голову, примечание Марины Цветаевой. Оружие властолюбца правильная война. Революция лишь как крайнее и нечестие отвратительное средство. Посему властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. только суметь использовать. В крайнем же случае, в злотолюбии нечеловеческого, напортавского новой власти, идея государственности в руках властолюбца в хороших руках. Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие посмертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющихся святых. Два слова ещё о глубочайшем о национализме тоже соответствие с советской властью Брюсова. именно об а национализме мировоззрении а не о безродности русском родиночувстве которого у брюсова ни следа безрадостность безысходность безраздельность безмерность бескрайность безсрочность безвозвратность безглядность вся Россия в без примечание Марины Цветаевой безродный блок брюсов а национален сыновность весь родства чувствам брюсов не жила в крайнем случае эмоциями. Любых к своей стране, он заменил любопытствованием чужим, не только странам, землям, планетам. И не только планетам, муравейнику, улью, инфузориному кишению в капле воды. Люблю свой острый мозг, и блеск своих очей, стук сердца своего и кровь в своих артериях. Люблю себя и мир, хочу природе всей и человечеству отдаться в полной мере. Все цитаты по памяти, но если и есть обмолвки, словарик Брюсовский. Примечание Марины Цветаевой. Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хотение и любви ровно на четыре хорошо срифмованные строки. Отдаться – не Брюсовский глагол. Если бы вместо «отдаться», «домочься», о, по-иному бы звучало. Брюсов не так хотел, когда хотел. Но микроскоп или телескоп – Инфузорное кишение или кипящая мерами вселенная всё тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или телескоп, простого человеческого простым глазом взгляда у Брюсова не было. Брюсову не дан был в подтверждение же моих слов об а национальности отношу читатель к раннему его и тем хуже, что к раннему стихотворению Москва. В памяти нену целевшему Москва. Сборник составленный М. Коваленским изданию Универсальной библиотеки. Последняя страница. Может быть имеется в юношеских стихах. Датны писань 1899 год. Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Салььери остался творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи. Есть лучшие источники, чем хотя бы даже Пушкин. Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной бы долженствующая музыка. На нем будут учиться хотеть чего? Без определения объекта – всего. И, может быть, меньше всего – писать стихи. Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел лирика. В отдел и такой в советских хрестоматиях будет – воля. В этом отделе пролагателей, преодолевателей – привозмогателей. Имя её среди русских имён, хочу верить, встанет одним из первых. И не успокоится моё несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве на самой видной её площади не встанет в граните, в нечеловеческий рост изваяние героя труда СССР. Прага август 1925 год